Княгиня внимательно наблюдала за сестрами. Ее слова о героизме, великодушии, самопожертвовании произвели на розу и бланш неизгладимое впечатление. Княгиня же продолжала. «Конечно, между этими самоотверженными людьми немало и священников, особенно один из них, ангел по наружности, сошедший, кажется, с неба для утешения несчастных, Абат Габриэль». Абат Габриэль!» «Вы его знаете?» «Как же не знать? Он спас нам жизнь! Мы погибли бы без него при кораблекрушении». Абад спас вам жизнь. Ха, вы не ошибаетесь. О нет, нет, нет. Нет. Раз вы говорите о мужественном самопожертвовании, то это несомненно он. Да его и узнать легко. Он красив, как Архангель. У него длинные белокурые локоны и такие добрые, кроткие, голубые глаза. Тогда сомнений нет, это он. «Следовательно, вы поймете, каким пламенным обожанием он окружён и как неотразимо вдохновляет всех пример его милосердия. М -м -м, если бы вы слышали, как сегодня утром он говорил о великодушных женщинах, имеющих благородное мужество приходить в эту обитель страдания, чтобы утешать больных и ухаживать за ними». «Слушая аббата Габриэля, я не могла не почувствовать гордости. Да, я невольно приняла также и на свой счет те похвалы, с какими он обращался к женщинам, которые по его трогательному выражению относились к каждой больной как к любимой сестре, предлагая помощь и заботу». «Слышишь, сестра, как можно гордиться, заслужив такие похвалы?» О, да, тем более, что когда он произносит эти похвалы во имя человечества, во имя Бога, то можно думать, что его устами говорит сам Господь. Сударыня, сударыня, матери у нас нет, отец в отсутствии, а вы кажетесь такой доброй и благородной, не откажите нам в совете. В каком совете, дитя мое? Ведь вы позволите мне называть вас так. Это более подходит к моему возрасту. Нам будет только приятно, если вы будете так нас называть.